Глава 14 «Айна Айдан!» — окликнула я хозяйку двора. «Вы не видели сегодня моего помощника?» Мы договаривались с Серилом утром обсудить дальнейшие шаги. В итоге я полночи проворочилась в постели, обругала всех нарами, измяла подушку, но уснула лишь ближе к утру. Вначале мне казалось, что нервничаю из-за многочисленных проблем, но затем поняла истинную причину бессонницы — «Зейд Нара его дери!» В какой-то момент поймала себя на том, что уже третий час сочиняет для него такие колкие фразы, что даже самой становится не по себе. Мысленно язвила, придиралась, колотила по голове своим интеллектом, а в итоге обессилела и уснула. «Простите, Айна Риналия», — откликнулась та, но я не видела Агаси серила с тех пор, как он вышел во двор с Агаси заидом Она вытерла тыльной стороной ладони лоб, готовила на завтрак лепешки, и улыбнулась мне. «Сделать вам отвар?» Я тупо на нее смотрела и пыталась осознать сказанное. То есть Сирила никто не видел после того, как они с зайдом вышли во двор? «Я прогуляюсь», — пробормотала себе под нос. «Потом». Айдан кивнула и вернулась к замешиванию теста. Кухня на постоялом дворе, хоть и отличалась скромностью, зато блестела чистотой. А в углу находился глубокий ледник, охлаждаемый льдянками, специальными камнями, созданными алхимиками. В таких ледниках продукты могли храниться месяцами, если исправно заряжать льдянки. В голове шумело, я опустила взгляд и заметила, что пальцы подрагивают. Заметила и прикусила губу. Ну нет, меня так просто не проймешь. Во-первых, арестовывать Сирила никто не имеет права, он не нарушил никаких законов. Во-вторых, если кто-то посмел выкрасть моего помощника, то я приду в бешенство. Ну и в-третьих... Сирил банально мог не вернуться на постоялый двор по легко объяснимым причинам. Решил расслабиться с местной жрецей любви, выпил лишнего, просто захотел полюбоваться ночным городом. Но в глубине души я понимала, что эти причины не могли бы заставить Сирила опаздывать вот уже на целый час. Он знал, насколько эта поездка важна для меня. Я остановилась у края низкой каменной изгороди, что ограждала территорию постоялого двора. Раннее утро а жизнь вокруг кипит даже в этом довольно тихом переулке. Я проводила взглядом женщину в темно-синей корфе, за ней бежали двое ребятишек. Стая черно-белых птиц возилась у небольшой лужицы, солнечные лучи освещали большую часть переулка, здесь же грелась песочного цвета длинномордая кошка. А Сирила все не было. Я нервничала все сильнее, и даже не сразу заметила, что в пейзаже кое-чего не хватает. За дни, проведенные на постоялом дворе, Поняла, что неподалеку от ворот всегда сидит попрошайка. На первый взгляд слепой, но я-то замечала, как он порой куда-то косится, заранее убирает ноги, как бы ненароком, если на них могут наступить. В общем, я видела слепых людей, и этот на них не походил. Видимо, новичок в попрошайничестве. Вот его и поставили в тихое место. Сегодня его не было. Возможно, устроил себе выходной, но что-то свербило внутри, не давало успокоиться. Я оглянулась и поманила за собой двух охранников. «Пройдёмся», — сообщила коротко. Послышался клёкот, и на мою вовремя выставленную руку плюхнулся Рорк. Судя по взгляду, он не понимал, куда это я отправилась без него. «Вот нар!» А сам летает где хочет и мне не докладывает. Я осторожно щёлкнула его по клюву, он в ответ прихватил мой палец. Вот и поздоровались. Странности продолжались. Пока моя охрана шла чуть позади, я внимательно оглядывалась. С одной группой попрошаек я договаривалась за небольшие деньги о сопровождающем, который будет отгонять остальных. Обычно он находился на выходе из переулка, притворяясь спящим. Но сегодня тут оказалось пусто. Более того, на широкой улице я заметила стражу. Они патрулировали окрестности, да с такими суровыми лицами, что люди старались пройти мимо них побыстрее. «И что тут происходит?» «Ничего не замечаете?» — обратилась я к охране. Те внимательно огляделись, быстро переглянулись, и один негромко ответил. «Леди без призорников не видно?» «Точно». «Что случилось?» — пробормотала я озадаченно. «Не хватать же стражников и не спрашивать, куда делись по прошайке». Да и сомневалась я, что они так просто ответят. «Хотя...» Тут я заметила худого, вертлявого мальчишку. Он пробирался среди прохожих, порой ныряя в многочисленные лавки. Старая, но чистая одежда, ловкие движения, босые ноги. Тут он вдруг замер, а затем дал стрекача уронив по дороге пустой ящик из кучи сложенных у фруктового лотка и едва не сбив с ног какую-то айну. У той слетела с лица Корфа, поднялся шум, завизжали женщины. Я застыла на месте, не в силах двинуться дальше. Мимо промчались двое стражей. Третий на лошади перегородил путь мальчишке. Миг и его куда-то утащили. Я огляделась и заметила неподалеку, у открытой двери лавки, с магическими сувенирами, пожилую Айну в темно-синих одеждах. «Прошу прощения», — обратилась к ней вежливо. «А что происходит? Мне показалось или...» «Беспризорников ловит пробасила женщина. «Приказ Акифа. Лучше вернитесь домой, Айна». Я покосилась на женщину с подозрением. «Что это с ее голосом?» Но Айна уже развернулась и скрылась в лавке, причем походка у нее вроде женская. «Вроде». Помотав головой, я решила немного пройтись по городу. Час прогулки позволил убедиться. В городе безпризорников стало совсем мало. А тех, кто ухитрился ускользнуть в начале облавы, сейчас безжалостно выслеживали и хватали многочисленные стражники Акифа. Я встала у фонтана, что расположился посредине небольшой площади. Мраморную статую птицы, отдаленно напоминавшей Рорка, со всех сторон обмывали струи воды. На дне фонтана блестели монеты разного достоинства. Обычно их за ночь ухитрялись вытаскивать те же попрошайки, а тут никто не тронул. «Нара в хвост!» — прошептала ошеломленно. «Я ведь вчера высказала Зейду столько всего, что удивительно, как он не решил свернуть мне шею». «Неужели он передал наш разговор Акифу?» «Трижды нара в хвост!» Я с трудом поборола желание спрятать лицо в ладонях. «Нурин, ты учудила!» Вряд ли Акифу понравится, что эльфийка практически ткнула одного из его стражей носом в то, что здесь творится. Не думаю, что подобное прибавят любви к моему народу». «И где Сирил?» «Возьмите мне паланкин», — приказала одному из охранников. На площадях можно было нанять вполне приличный паланкин. Добираться до дворца Акифа пешком я не собиралась. Можно на лошади, но я не знаю, как Акиф относится к женщинам, что ездит верхом. Мне необходимо узнать, где Сирил. Я добьюсь ответа или от самого Акифа, или от его советников, или кто там у него есть. Мне выбрали самый лучший планкин с крепкими носильщиками и плотными занавесями. Но внутри я расчихалась. Там пахло настолько тяжелыми благовониями, что нос голова мигом взвыли. В итоге, пока меня довезли до дворца, я успела начихаться, облить все вокруг своими духами, разозлиться, успокоиться и мысленно наслать на голову Акифа целую тучу наров. Дворец надвинулся, как белоснежная громада, с редкими синими и золотыми мазками. Величественный, но не давящий. Перед ним раскинулась красивая площадь. К главному входу вели огромные ступени из белоснежного мрамора. Так хотелось направить Паланкин туда, въехать в главную залу и заорать во все горло, чтобы страже снесло звуковой волной. А Акиф посидел. «Арушечка моя!» — так ласково называл меня папа в детстве. Но по понятным причинам я ограничилась тем, что велела двигаться к небольшому зданию у самого дворца. Именно там можно подать прошение или выразить желание встретиться с Акифом. Я как-то понаблюдала за этим издалека. Длинная очередь, смиренно стоявшая под палящим солнцем. А вот теперь ее не было. Лишь несколько эгенборгцев бродили неподалеку, о чем-то переговаривались. А всегда открытая дверь здания оказалась плотно запертой. Возле нее стояли два рослых стражника, выше меня на голову. Подумав, я велела носильщикам ждать, а сама выскочила из паланкина и неспеша направилась к страже. Пусть видит благородную Айну в красивом, бледно-зеленом наряде с серебряной вышивкой. Стражи покосились на меня, но тут же снова вперели взгляды куда-то вперед. Тем не менее, я ощущала, что меня запомнили и теперь не выпускают из зоны внимания, как и мою охрану следовавшую, как всегда, чуть в отдалении. «Добрый день, Агаси!» Я старалась говорить негромко и предельно вежливо. «Могу ли я подать прошение об аудиенции с Акифом?» «Нет, Айна», — отозвался один, чьи доспехи сверкали точно золотые. Прием прошений от жителей Игенборга временно приостановлен. «А, трижды нарраем в печень!» «Это надолго?» «Когда прием прошений возобновится, вам сообщат». «Кратко ответили мне». И больше не общались. Не топтать же ногами и не требовать немедленного подробного отчёта. Я кивнула и также неторопливо вернулась к Паланкину. Надо возвращаться кайдан В груди всё ещё теплилась надежда на то, что серил уже там. Допустим, его забрал Зейд, чтобы подтвердить мои слова перед Акифом. Но зачем его так долго держать? Не поверили? Проверяют?» Но арест всех попрошаек сразу после моего высказывания Зейду указывал на то, что у Акифа решение с делом далеко не расходится. Или это просто совпадение? Я пока не понимала, что делать. Не прорываться же с боем во дворец к Акифу. Я бы и с Зейдом не прочь встретиться. Наров сын явно чувствует, что у меня к нему очень много вопросов и на глаза показываться не спешит. Если он забрал Серила, неужели так сложно сообщить, за что его задержали? И пусть Сирил поехал сюда меня охранять и наверняка умеет выкручиваться из сложных ситуаций, это не отменяет моего беспокойства за него. Тяжко вздохнув, я отодвинула занавеску паланкина и выглянула на улицу. Сегодня было мало людей. Большинство горожан как будто притаились и не мешали стражникам очищать улицы от всякого сброда. Неожиданно взгляд выхватил слепого старика, который привалился к стене дома. Плечи его подрагивали. Мальчишки рядом с ним я не увидела, а мешок с вещами и инструмент лежали на земле. «Остановите!» — приказала носильщикам. Вышла из Паланкина, дав знак охраны следовать за мной. Старик на мои шаги не обратил внимания, на лице его, поднятом к небесам, отражалось отчаяние. «Агаси, с вами все в порядке? Как вы себя чувствуете?» Он вздрогнул испуганно, опуская голову. «Агаси!» — я тронула его за плечо. «Это я вас пригласила недавно выступить на постоялом дворе». «А где мальчик, что был с вами?» Старик больно вцепился в мою руку, как будто боялся, что я исчезну. «Забрали!» «Его забрали!» — дрожащим голосом зашептал он. «Кто забрал? Куда?» «Стражники утащили. Мне сказали покинуть город или завтра выкинуть силой». «Почему?» «Всех попрошаек выдворяют. Я не могу без внука уйти. Не могу!» «Успокойтесь!» Приказала я властно, так как сердце разрывалось от жалости к нему, и я судорожно думала, как поступить. «Так, сейчас вы пойдете со мной на постоялый двор. Вы никакой не попрошайка. Я нанимаю вас, чтобы вы услаждали мой слух музыкой и песнями. Никто вас из города не выгонит, и мы найдем вашего внука». Айна! Губы старика задрожали. «Идемте, нечего здесь стоять». Замешкалась на секунду, раздумывая, куда его везти. «Баланкин нельзя, он одноместный». Выход подсказал мой охранник, который спешился и подхватил старика под руку с другой стороны. «Агаси, возьмётесь за стремя моего коня. Ваши вещи мы уже забрали». «Спасибо вам. Спасибо». На постоялый двор я вернулась в гнетущем настроении. Понятно, что попрошаек хватают без разбору, выполняя приказ, но так тоже нельзя. А ещё в глубине души чувствовала свою вину. Ведь все началось сразу после того, как я высказалась Зейду. Поэтому пообещала себе сделать все возможное, чтобы вернуть внука старику, а себе серила Надежда на лучшее растаяла без следа, стоило переступить порог постоялого двора. Айдан покачала головой на мой вопрос о Сириле и спросила, не подавать ли обед. Есть я хотела, а во время еды раздумывала о том, что делать дальше. Как попасть к кифу принимает он или нет, а завтра буду прорываться к нему». В конце концов, моего человека забрали его люди без суда и следствия. Пусть объясняют. Старика тоже накормили. Узнав, в чём дело, Айдан прониклась и сама разрешила ему остаться. За ним обещали присмотреть мои охранники. Других клиентов в таверне сегодня не было. Наверное, из-за событий в городе. Тут мне пришла в голову идея написать Дианте с просьбой о помощи. И как я раньше об этом не подумала? Объяснила про пропажу помощника и спросила... Не может ли её супруг что-то узнать? Айдан и внуком своим строго-настрого запретила на улицу выходить. Поэтому я послала к Дианте своего человека. Оставалось только ждать, что сложнее всего. А ещё, как назло, я осталась без кристалла связи. Сирил обещал его зарядить, но так и не вернул. Так бы хоть брату позвонила и попросила совета. Чувствуя моё беспокойство, прилетел Рорк, покрутился рядом со мной немного. Но, не найдя вокруг ничего подозрительного, вернулся в сад. Тем более, что там дети усиленно подкармливали его мясом, стараясь подружиться. Хитрец подношения съедал, но подлетать к ним не спешил, позволяя лишь любоваться собою издали. Это был очень долгий день. Лишь ближе к вечеру пришел ответ от Дианты, которая сообщила, что Сириал во дворце. Он под стражей, но его разместили в той части тюрьмы, где содержат высокопоставленных пленников. Если бы в чем-то серьезном обвиняли, вряд ли бы комфортом. По поводу причины задержания ничего выяснить не удалось. Приказ Акифа – и все. Я долго думала перед сном и ночью крутилась, а утром встала с твердой решимостью добиться встречи. Оделась с особой тщательностью, дорогими одеждами и украшениями, подчеркивая свое высокое положение. Я – непросительница. Я – высокородная эльфийка, законопослушная гостья Игенборга и желаю знать, почему задержали моего человека. Про слепого музыканта я тоже не забыла. Айдан заключила с ним договор, что нанимает его на месяц играть и петь в таверне. Платить ему она не могла, и так едва сводит концы с концами. Пришлось мне пожертвовать монеты ему на жалование. Но, по крайней мере, у меня теперь была бумага, подтверждающая, что он не бродяга, и из города его не выгонят. Оставалось выяснить, где искать его внука. Стражник, который ездил вчера с запиской к Дианте, Слышал, что вроде всех беспризорников подходящего возраста и пола свозили в военную школу, где обучают стражей. И вот я опять приехала к дворцу Акифа. На этот раз с еще большей помпой. Ради внушительности взяла с собой почти всех охранников, оставив всего двоих следить за товаром. Отсутствие людей возле административного здания, где подают прошения, подтверждали мои подозрения о том, что Акиф пока не принимает. Все равно сходила и получила отворот-поворот. Но отступать я не собиралась. Вместо того, чтобы вернуться в Паланкин, пошла в противоположную сторону и стала подниматься по многочисленным ступеням, ведущим к главному входу, мысленно костеря местную архитектуру. Ведь наверняка есть и иной вход с более удобным подъездом, откуда выезжают верхом. А тут заставляют людей пыхтеть, чтобы прониклись величием дворца. По бокам от высоких ворот стоял караул. Форма обычная, черная, как у Зейда только лица закрыты». Они и при моем приближении переглядывались, а когда поднялась, сообщили как слабоумной. «Айна, этот вход закрыт, повелитель не принимает. Я высокородная эльфийка Риналия из рода Светлуны. Настаиваю на встрече с Акифом». «Он не принимает. Подайте прошение о встрече, и вам ответят». «Вам лучше доложить обо мне, иначе я из места не сдвинусь. Мы не имеем права покидать пост. Это ваши проблемы». Высокомерно ответила на это. Они замерли туканами Что ж, я тоже продолжала стоять, сверляя их взглядом. упрямство мне не занимать. Вскоре прибежали охранники из административного здания, где я уже сегодня была, и, выяснив, в чем дело, стали стыдить. «Айна, ваше поведение возмутительно. Немедленно уходите, иначе мы будем вынуждены применить силу. Только попробуйте. Я высокородная эльфийка». «Троните меня, и политический скандал вам гарантирован. Я не нарушаю закон, а пришла пожаловаться на творящееся беззаконие». Представитель стражников скривился как будто съел что-то кислое, и со всем усталым тоном произнес. «Хорошо, пройдемте с нами. Вы оставите прошение, и его передадут Акифу. Мое дело безотлагательное, и я требую встречи с Акифом. Айна, вы же должны понимать...» «Доложите обо мне!» Рявкнула я таким властным тоном, что он невольно вытянулся по струнке. Я даже пиратов Рейна нагоняла, Что мне, военная кифа. Опомнившись, стражник полыхнул гневным взглядом, и я услышала скрежет его зубов. Ничего не ответив, по-военному резко развернулся и поспешил обратно, откуда пришел. Я осталась стоять перед воротами, меряясь взглядами с караульными. Время текло медленно, и ничего больше не происходило. Ехидные взгляды мужчин примерно через час стали задумчивыми, а вскоре в них стало проявляться невольное уважение. Я стояла ровно, ни разу не шелохнувшись, с гордо поднятой головой, не выказывая и тени усталости. Ха! Что мне это ожидание в сравнении с придворной жизнью? Мне как-то при дворе во время приема делегации пришлось простоять на ногах практически весь день в тяжелом от драгоценностей платье и с высокой прической, прибольно стягивающей кожу на лбу то еще испытание, что мне какая-то тряпка на лице. Правда, из-за нее душно, и по вискам потекли капли пота. Я еще была полна сил, когда услышала приближающиеся шаги. Караульные приосанились, а вскоре открылась неприметная калитка в воротах. «Айна, прошу следовать за мной», — произнес еще один стражник с закрытым лицом. И я подчинилась. За воротами их оказалось четверо. Двое пошли впереди, показывая путь, а еще двое сзади сопровождали меня как заключённую. Я не знала, иду к Акифу или в тюрьму, но отступать было поздно. «Не в тюрьму», — облегчённо выдохнула я, шагая по широким коридорам дворца. Вряд ли путь в казематы украшен скульптурами питьевыми мраморными фонтанами и красивой мозаикой. Я только и успевала глазами косить по сторонам, оценивая роспись стен и красивую резьбу по камню. Дворец у Акифа был шикарный. Даже у нашего владыки стены дворца не украшают драгоценные камни, поражая своей варварской роскошью и красотой. Меня провели до зала приемов, а дальше я пошла одна. Хотя назвать это залом язык не поворачивался. Здесь пространства было столько, что даже император Аздора удавился бы от зависти. Стены украшали росписи с деяниями Акифов. Монументальные колонны держали прозрачный купол, сквозь который светило солнце, заливая все вокруг ярким светом. Он преломлялся в шарообразных хрустальных будильниках, зависших под потолком, и рассыпался вокруг радужными бликами. От такой красоты дух захватывало. Я даже сразу не заметила трон в конце зала, но, увидев, уже не смогла отвести глаз. К трону вели широкие ступени из розоватого камня, ближе к нему становившиеся темнее, напоминая красное вино. Сам трон переливался золотыми и алыми оттенками. Фигура сидящего на нем мужчины в золотых одеждах казалась монументальной. Впечатление, что на троне не неживой человека скульптура, усиливала золотая маска. Искусно сделанная в форме головы птицы, она закрывала верхнюю часть лица, оставляя на виду лишь ухоженную бородку из сине-черного цвета, какие многие в Эгенборге носили. У того же заида такая. Я не знала до этого, что все Акифа копируют. Маска действительно напоминала Ахану, И я пожалела, что не взяла с собой Рорка. До того так раскормили дети, что он забрался на самый верх дерева и спал, ни на что не реагируя. Чем ближе я подходила к трону, тем сложнее было смотреть на правителя Егенборга. Свет падал так, что слепил глаза. Создавалось впечатление, что это божество спустилось с неба и почтило землю своим присутствием. Мои шаги гулко разносились в пустынном зале, а сердце от волнения колотилось все сильнее. Окружающая обстановка впечатлила даже меня, а раньше я наивно считала, что повидала немало. Помогли вбитые с детства правила этикеты и то, что я бывала при дворе. Приблизившись к трону на приличествующее в империи расстояние, присела в реверансе и замерла. Обычно в таких случаях объявляют, кто явился пред светлые очи, но тут у трона застыла лишь охрана кифа. Они молчали, я замерла в неудобной позе, и ноги уже начали подрагивать. Акиф не издавал ни звука. Может, наслаждался моим положением, наказывая за дерзость? Представьтесь. Донеслось негромко сверху, и я с облегчением разогнула деревеневшие ноги. Клянусь, еще немного, и встать без посторонней помощи я бы не смогла. Риналия из рода Свет Луны. Интересно, я так долго ждала, потому что он в одежде эти и маску облачался, чтобы требующая встречи эльфийка... Впечатлилась и ужаснулась, кого посмело побеспокоить? Ведь не ходит он в таком виде по дворцу. Наверное, жутко неудобно в такой маске. На нервной почве в голову лезли глупые мысли. Чтобы посмотреть на лицо Акифа, пришлось бы задирать голову вверх, да и отражающиеся от трона и маски солнечные лучи слепили. Я ограничилась тем, что сосредоточила взгляд на руки Акифа, сжимающий подлокотник трона. «Надо же, а рука вполне человеческая». На пальцах всего одно массивное кольцо, да и форма кисти красивая, с длинными пальцами. Мне почудилось в них что-то знакомое. От моего пристального взгляда один палец нервно дернулся, но Акиф сразу расслабил кисть. «Поведайте, какое срочное дело вынудило вас требовать встречи!» В голове проскользнули едва уловимые язвительные нотки. Такие знакомые... «Зейд!» — ахнула я и все же взглянула вверх, селясь рассмотреть хоть что-то под маской. «Что за шутки?» Еще не утихло эхо моих слов, как звук обнаженных мечей заставил пожалеть о последних словах. Я опустила голову и, все еще потрясенная, уставилась на стражников, явно готовых разрубить меня на мелкие кусочки. Только тогда дошло, где и кому я это сказала. застыла внутренне сжавшись. Бежать бесполезно. Одно движение пальца человека на троне, и от меня костей целых не останется. Мысли путались и метались испуганными птицами. «Как это понимать?» Зейд переоделся и разыграл меня, натянув маску. «Но это немыслимо. За такое в любом государстве наглецу грозит смертная казнь и опала всему роду. Но тогда получается, что Зейд Акиф...» а -а -а -а", Я судорожно перебирала в памяти все, что успела ему наговорить. «А если вспомнить, как мы встретились впервые...» «Но так же не бывает. Но не может Акиф быть таким...» «Оставьте нас!» Я едва не подпрыгнула на месте от властного приказа. Собралась радостно сбежать из тронного зала, но стражники меня опередили. Удалились, печатая шаг. Только тогда до меня дошло, что приказ относился к ним. С их уходом Акиф величественно поднялся с трона и стал медленно спускаться по ступеням. Медленно и так неотвратимо. А в груди все сжалось от испуга. Я мечтала упасть в оморок, как томные барышни, но всегда отличалась отменным здоровьем. «Правда, сейчас с каждым его шагом меня охватывала слабость и обида. Я и так нарушила все правила и, наверное, по законам Эгенборга, заслужила уже не одну смертную казнь. Поэтому дожидаться, пока со мной заговорят, не стало «Зачем было притворяться другим?» — выдохнула я, когда он замер напротив. «К моему стыду прозвучало до нельзя жалобно. Было до слез обидно, что оказалось такой дурой. И это спрашиваете вы?» Резким движением мужчина снял с головы маску, опаляя меня яростным взглядом янтарных глаз. «Зейд! Это Зейд!» «Почему-то невероятно злой!» Я уставилась на него широко распахнутыми глазами. «А чего это он на меня злится?» «Тогда потрудитесь объяснить, почему единственной Риналии из рода Светлуны по всем документам только два года!»